Вивьен Бишоп. «Мисс?» — забеспокоился Колтон. «Это немыслимо», — проговорила Вивьен, вспоминая о слуге вновь. «Обыскивать нас, будто мы с отцом какие-то убийцы или грабители? Явно имеют место очередные происки против него. Но подобного нельзя допустить. Будет скандал, понимаете? Наверняка это какая-то ошибка, которая вскоре прояснится. А пока сообщи, что я отказываюсь принимать их в отсутствие отца». — Господа очень настойчиво просили вашего личного появления, мисс. В глазах Колтона мелькнуло нечто похожее на сожаление. — Вот негодяи! — Вивьен прикусила нижнюю губу. Внутри нее разрастался страх. Медальон снова нагрелся, обжигая нежную кожу. Девушка вернулась в глубь беседки и прижала похолодевшие ладони к щекам. Она старалась придумать, что делать дальше, но выходила скверно. Особенно ее пугала мысль о женихе и его реакции на ситуацию. «Полисмаги, обыск!» — шептала она, едва шевеля губами. «Стоит об этом узнать сплетникам, и новость моментально облетит всех в округе. Тогда, как бы Эдвард не любил меня, его родня может настоять на прекращении любых наших встреч. Я попросил полисмагов оставаться в холле до ваших распоряжений», — спокойно проговорил Колтон, — вновь обращая внимание на себя. Дворецкий поднял упавшую шаль и, предварительно ее встряхнув, передал Вивьен со словами «Однако господа, насколько могу судить, настроены решительно, а терпение не относится к числу их добродетелей». Его спокойный тон и дисциплинированность привели ее в чувство. Подобравшись, Вивьен гордо кивнула, перехватила свою шаль, накинула на плечи и попросила. — Проводите наших гостей в голубую гостиную, Колтон, и пригласите мисс Шпилд. Я сейчас подойду. Колтон ушел. Она осталась на месте, старательно унимая приступ паники. — У всех есть враги. А у моего отца их особенно много. Думала про себя мисс Бишоп. Он поднялся от простого торговца тканями и специями до поставщика в Королевский дворец. Аристократы его презирают, а средний класс завидует. Но это никогда не останавливало Андреаса Бишопа. Он видел цель и шел к ней, научив этому и меня, потому, чтобы там не замышляли против нас сегодня, я не позволю слабости взять верх. С этими мыслями Вивьен подхватила оставленный дворецким зонт и спустилась с веранды, направляясь к дому. По пути она раздумывала, как именно стоит вести себя с незваными гостями. Высокомерие отмила сразу, но и улыбаться им не собиралась. Однако, чем ближе девушка подходила к голубой гостиной, тем отчетливее слышала гомон мужских голосов, и тем быстрее таяла ее надежда уладить все по-тихому. — Чего мы ждем? — возмущался низкий мужской голос. — Где носит эту девчонку? У нас есть ордер, и мы не обязаны сидеть здесь, как псы. Боковым зрением мисс Бишоп заметила тень сбоку. и обернулась. Ее гувернантка, мисс Шпилт, тут же вышла на свет, являя миру и Вивьен свое недовольство. Чопорно поджимая губы, она покачала головой и заявила. «Молчите, я все знаю. Вам, милочка, необходимо как можно скорее выставить этих мужчин отсюда. Скажите, что плохо себя чувствуете и не можете их принять. На крайний случай подойдет и небольшая истерика. Мужчины их ужасно боятся». Вивьен улыбнулась, слушая женщину и чувствуя себя немного увереннее в ее присутствии. «Пойдемте, дитя, и помните, никаких уступок, и ни в коем случае не делайте виноватый вид», продолжала мисс Шпилт. «Но они не просто так имеют ордер», тихо ответила Вивьен. «О, пусть сначала его покажут». У гувернантки сверкнули от ярости глаза. «И потом, даже если так, то любое преступление нужно доказать», И пока этого не случилось, никто не имеет права давить на вас. Полно милочка, не бледнейте так. Скоро мы будем вспоминать случившееся, как плохой сон. Вот увидите». Вивьян кивнула, подала знак лакею, и тот немедля открыл дверь. Мужские голоса стихли. «Добрый день, господа», — проговорила девушка, проходя в гостиную вместе с гувернанткой. Остановившись перед тремя полисмагами, она вежливо уточнила. «Вы хотели меня видеть?» «Мисс Вивьен Бишоп?» — уточнил седовласый мужчина, одетый в классический серый костюм. Другие двое были облачены в зеленую форму. «Да», — она слегка склонила голову. «И, как вам уже передал Дворецкий, моего отца в данный момент нет дома, потому я не могу принять вас». «Мы знаем. Второй мужчина, даже не удосужившийся снять головной убор, взмахнул рукой демонстрируя зажатый в ней документ именно потому нам пришлось прибыть сюда с ордером седовласый посмотрел на своего говорливого коллегу с осуждением, а затем уже глядя на девушку добавил нам все же придется задержаться мисс у нас есть основания полагать что андреас бишеп преступник он подозревается в пособничестве группе простышей готовящий покушение на его величество. «Вздор!» — бросила Вивьин, не успев даже подумать над своими словами. не лепится какая какая-то! Мой отец поставляет продукты и ткани во дворец. Он пользуется безграничным доверием Его Величества и...» «Где он сейчас?» — перебил ее седовласый. «Насколько мы знаем, у него была назначена встреча на сегодня. Но мистер Бишоп на нее не явился». «Папа задержался в командировке». «Холодно», — ответила Вивьин. «Такое случается». и когда он вернется, уверенно все объяснит. «Боюсь, это не так просто», — Седовласый покачал головой. «Мы запросили сведения о месте его пребывания, мисс Бишоп. Позавчера ваш отец сел на поезд, воспользовавшись билетом до Солдена, но в город так и не прибыл. Понимаете?» Он исчез. «Сбежал», — добавил третий полисмак, молчавший все это время. «Куда сбежал?» — не поняла Вивьин. «Это мы и собираемся выяснить, мисс?» Седовлас и указал на бумажку в руках второго полисмага и заявил. «Как я уже говорил вашему дворецкому, у нас есть ордер на обыск этого дома. Просим вас оказать максимальное содействие и ответить на некоторые вопросы, касающиеся отъезда мистера Бишепа. Вы согласны пойти навстречу следствию?»